глава 2 Сегодня солнце во всё веселлось с самого утра. бродило по глянцу окон, отражалось в ленте москвы реки, слепила водителей, терпеливо брядущих в будничной пробки первого рабочего дня недели. Реги настоящие на тротуаре чуть покачивалась от непривычно раннего подъема и щурилась глядя на светофора в ожидании момента, когда загорится зеленый свет. сейчас я по-настоящему радовала только одно она не поддалась на уговоры матери и не ввязалась в автомобильно-к кредитредную историю и теперь совершенно спокойно могла стоя дремать на перекрестках в метро автобусах и вообще в любом транспорте который благополучно вез бы девушку в нужном направлении пытаясь вспомнить какое эпекуура называлась подобное блаженство она перебирала буквы алфавита Эта дедушка научил еще тогда маленькую регину так вспоминать сложные слова. И хотя она уже вспомнила, что чувство, к которому так все стремятся, называется от араксии, но машинально продолжала перебирать буквы. В следующую секунду Регине показалось, что у нее взорвался мозг. со стороны перекрестка послышался дикий скрежет вниз посыпался водопад выбитых стекол единым гулом смешались крики людей из сиренной поврежденных машин на которые сыпался разрушенный фасад здания несколько мгновений девушка стояла застыв на месте и просто смотрела в сторону где практически у нее на глазах обвалилась стена офисного здания да чтоб тебя — сдавленно прошептала Регина и стала спешно на бегу набирать службу спасения. Когда девушка добежала до переулка, через который было удобнее всего добраться до места катастрофы, то резко остановилась, отпрянула назад и чудом избежала столкновения со светлым жигуленком, мчащимся мимо нее. Регина длинно выругалась вслед уехавшей машине, вернулнула во двор и вскоре добралась до сбившихся в кучку людей, которые в отдалении наблюдали за тем, как оседает красноватая пыль над обломками. Раступитесь! вылетев из толпы, снимашей на телефон и последствия взрыва, Регина огляделась и заметила в отдалении мчащийся по направлению к ней экипаж дПС. Каитан боровских крикнула она, когда из машины вылетели двое сотрудников. под завалами скорее всего люди. Я вызвала спасателей скорую, но нужно начинать справляться с самим.рем раннее, но многие офисы уже начали работать. Полезем сами, можем еще больше вреда нанести, крикнул один из дпсников. Что-то не то тронем и вся пирамида обломков вниз поползет. Нужно ждать профи. Я внутрь. Регина увидела что одна из обвалившихся плит удачно встала домиком прямо над входом и остался приличный лас дайте рацию и фонарь буду изнутри сообщать что вижу вы с ума сошли а если дальше обвал пойдет я кмс соврала Регина не уточнив какого именно виды спорта я сотрудника проходила обучение с этими словами девушка вырвала рацию из рук застывшего мужчины и и побежала к затянутой пеленой пыли щели входа закрыв рот и нос с широким воротом свитера регина осторожно пролезла под опасно нависающими обломками увернулась от разорванного и раскачиващегося электрического провода и подсветив себе путь тихонько позвала есть кто если нужна помощь отзовитесь в темноте что то зашевелилось на середину прохода вывалилась темная масса тела и человек с трудом нажал на кнопку сбоку телефона чтобы обозначить свое местоположение если медики приехали быстро сюда включив рацию отрывисто сказала девушка здесь человек проворно добравшись до стонущего мужчины регина разглядела нашивку охрана на форме оглядела окровавленное лицо мужчины и торчащую из месь во плеча белую кость. милый терпи сейчас медики уже на подходе сейчас обезболят ты только соберись и скажи сколько человек предположительно прошло в здание десять еле выдохнул мужчина и четыре уборщицы среди них одна мамаша с ребенком отключившись охранник замолчал но вынурнув из морокка боли прошептал на столе журнал доберись там расписано кто в какой офис пошел спасибо выдохнула регина со стороны входа послышалась возня в отверстие куда пробивался свет протолкнулась внушительная фигура доктора и регина активно стала подавать знаки светом фонаря сюда здесь мужчина охранник открытый перелом предплечья вы кто сурово буркнул фельдшер не глядя на девушку работайте здесь нет капитан следственного комитета боровских шла мимо в здании около четырнадцати человек среди них ребенок темное пространство впереди куда совсем не попадал свет вдруг протяжно завыло застонало странным голосом зашипело сломала тревожную тишину и прямо на глазах у застывших людей поехала вперед ломая еле державшиеся опоры стены через секунду регина уже смотрела на облако взвеси летающее по улице видела скопление людей снимающих на телефоны произошедшие и самое страшное что прямо перед ней лежал кусок лестницы которая вела наверх к застрявшим там людям что это было тихо спросила регина это нам крайне повезло копаясь в укладке хмуро сказал белобрысый доктор «Видимо, мы под какой-то усиленной конструкцией, и она не дала общей массе сдвинуть себя с места, а то лежали бы под обломками». «Вы мужику-то жизнь спасли», — сказал врач. «Сильная вы, однако». В смысле непонимающе глянула на него Регина. «Вы же его из прохода буквально вырвали, когда завал поплыл, и меня оттолкнули». Регина потрясла головой, У увидела, что к ним бегут спасатели и медленно побрела в сторону дороги, которую не так давно собиралась переходить. словно во сне на негнущихся ногах девушка дошла до ближайшей кофейни, заказала себе крепкий кофе, а сама пошла в туалет, потому что по выражению лица Бориста было ясно, что состояние внешности регины требует срочного вмешательства. И правда, С блестящей глади зеркала, обрамлённого в псевдо-старинную раму, смотрело странное, вымазанное пылью существо. Если учесть любовь Регины к чёрному цвету в одежде, то теперь она была больше похожа на старый мешок из-под картошки. Мысленное сравнение девушку повеселило, а она кое-как привела себя в подобающий вид и, выйдя обратно, полезла до банковской карты, чтобы расплатиться — «Не нужно!» — покачала головой барышня за стойкой. «Я всё видела, отсюда хорошо просматривается вся перспектива улицы. Это за счёт заведения». Она подвинула Регине большой стакан кофе и пакет с выпечкой. «Вы такая отважная!» Регина, не привыкшая к такому вниманию, буургнула скудный набор благодарстей и почувствовала удушающую красноту волнения поднимающуюся от шеи и оседающую на щеках и предпочла быстро убраться чтобы не позориться для регины любое проявление человеческого участия становилось тяжелой ношей и стоило только кому то проявить к ней искренние чувства девушка словно выпускала колючки грубила иногда краснела и предпочитала скорее ретироваться. с жутким опозданием девушка добралась до кабинета плотникова попыталась вытряхнуть из головы намертво застрявшую там пыль и вздохнув постучала в дверь я здесь ничем интимным не занимаюсь гаркнул из-за двери сергей дмитривич простите это я привезла восстановленное дело Регина вошла в большой просторный кабинет и остановилась в нерешительности перед светлой ковровой дорожкой. мне кажется я вас восемь вызывал не глядя на вошедшую проговорил хозяин кабинета так точно простите регина была не из тех людей кто подвигами будет маскировать свои недочеты она прекрасно знала что так и так бы опоздала потому что теперь за пропашей от цепной организм отыгрывался по полной это что взятка подняв брови плотников кивнул ему зажатый в руке у регины пакет с булочками нет то есть да простите утро не задалось аккуратно обойдя покрытие на котором бы точно остались следы капитан боровских подошла к столу и водруив папку сделаем и злосчастный кулинарный подарок отстранилась то есть время бегать по кондитерским у вас было а вот пять вовремя вы не смогли ладно в принципе мне все равно что у вас с дисциплиной здесь все документы нет «Здесь нет фотографии ключа. Я ее оставила у бывшей жены одного из фигурантов, а она сказала, что тот показался ей знакомым». «Вы серьезно?» — медленно проговорил Плотников, подняв на нее тяжелый взгляд. «То есть вот так запросто вы оставили фото улики? А сделать с нее фото вы не догадались?» Эту фотографию я передала под расписку. «Весь возможный материал криминалисты давно с неё взяли. Но теперь у возможного свидетеля есть нечто материальное, что она может потрогать, что может рассматривать, а непривычно пролистнуть картинку в телефоне. Тем более это повод с ней ещё раз встретиться», — тихо, но твёрдо проговорила девушка. «Понятно. Идите, чтобы завтра фотография была у меня». Когда Регина вышла из кабинета, Плотников глянул на экран смартфона и открыл ссылку пересланную коллегами. Привет, дверь снова открылась и на пороге появился один из его подчиненных. Во глянул. В процессе, не отрывая взгляда от экрана, проговорил плотников. Ну, ты процессируй пока, а я тебе интересную вещь расскажу, мужчина плюхнулся в кресло напротив плотникова. То, что это взрыв можно не сомневаться. Пока что есть сомнения в объёме взрывчатого вещества, но это теракт. И знаешь, что самое любопытное? Не томи. Там же находился офис европейской компании, через которую наши африканские друзья налаживали здесь контакты. А это уже напрямую относится к нашему делу. лотников медленно кивал в такт рассказу коллеги, а сам внимательно следил за разворачиваемыми событиями и через несколько секунд нажал на паузу, потому что с удивлением заметил, как через обломки прыгает та самая капитан Боровских, которая несколько минут назад стояла в его кабинете. Утро понедельника для дремлющего дома ксении началось с истошчного крика, вытащившего перепуганных жильцов из теплых постелей и разбудившего младенца, уснувшего только с первыми рассветными лучами солнца. Кксюш, Кксюша, проснись! Босая Катя прилетела в комнату Ксении, стояла над метущейся по кровати в ужасе женщиной и отчаянно трясла её за плечо, потому что следом за плачем Ксениного сына подтянулись тихими же хныкающими голосами и её дети. «Что такое? Что случилось?» Раскрасневшаяся зарёванная Ксения открыла глаза и тяжело дыша поднялась на локтях. «Ты так кричала во сне, что весь дом перебудила!» выдыхая сказала екатерина прости совсем не понимаю что со мной женщины напряженно смотрели друг на друга катя автоматически качала лельку с младенцем который сразу же снова уснул измотанной бессонной ночью милые мои спокойным тоном сказала тихо подошедшая к порогу комнаты ольга после того как отправила колю и зоя умываться у нас каждое утро начинается так рано и так бодро что я подумываю о том чтобы уговорить вас завести козу ксения и кати медленно перевели взгляд на пожилую даму смотревшую на них потом переглянулись и почти одновременно спросили какую козу кого завести ольга петровна довольная произведенным эффектом блеснула улыбкой и победно сказала но должна же была я как-то оттащить вас от края надвигающейся истерики. По-моему, у меня получилось довольно неплохо». Выдохнув с облегчением, Ксения подумала, что не перенесла бы продолжение ночного кошмара, который осел у неё внутри тяжёлым ускользающим воспоминанием в виде покупки козы. Потому что если Ольга что-то задумывала... что со временем эта идея, пусть даже самая дикая, приобретала крайне реальные грани и воплощалась в жизнь. Съязвила Ксения, у которой было отвратительное настроение и очень хотелось побыть в одиночестве, но она прекрасно понимала, что сейчас, тем более после такой побудки, дамы, проживающие с ней, ни за что её не оставят. «Я пить кофе», — уронила Ксения, встала и глянула на безмятежное лицо сына. Вот бы он ночью так спал. Она мельком глянула в зеркало на помятое бледное лицо, покопалась в мыслях, пытаясь вспомнить, есть ли у неё планы на сегодня, и развела руками. «Но мне при вас переодеваться?» «Ты точно нормально?» — как-то подозрительно спросила Катя. Ольга Петровна и Екатерина боялись оставлять Ксению одну — После того как та пережила арест мужа и чуть не лишилась ребенка, она довольно долго карабкалась из болота депрессии, а когда поняла, что в любом медицинском учреждении ей отказывают в работе, то просто перестала вставать по утрам и даже когда ее вытаскивали из кровати, долго бродила по дому косматы в мятой рубашке, стояла возле окон или, накидывая пальто, уходила в дальний угол сада. Да. Несколько раздражённо ответила женщина. «У меня хорошие новости», — осторожно сказала Катя. «Знакомая вроде как ещё работу подкинет, так что наш бюджет увеличится». «Отлично», — рявкнула Ксения. «Теперь я смогу испытывать чуть меньше чувства вины за то, что сижу на вашей шее». «Ксюша, зачем-таки вы так выкручиваете свои нервы?» воспроизведя фразу одного из своих персонажей сказала бывшая актриса мы вот тоже живем в вашем доме или нам надо задуматься об оплате аренды да хватит уже вспылила ксения и схватив халат полетела в ванную комнату чтобы никто не видел слезного потока предательски перекрывавшего горло и грозившего обрушится в любую секунду забившись в душевую кабинку ксения до боли закусила кулак и так и стояла пытаясь унять бушующую внутри истерику она понимала и практически принимала безумную усталость от того что всё вокруг нее разваливается и от безумной тоски по мужу которого не могла даже навестить после того как ей дали понять чтобы она развелась с ним и просто забыла о его существовании если хочет для своего ёнка спокойной жизни. а еще ксения мучительно хотела хоть ненадолго вырваться из дома проветрить голову и сделать что то стоящее ей казалось что именно такой шаг поможет разомкнуть капкан в котором она оказалась немного успокоившись ксения вышла из душа еще раз глянула на себя в зеркало и вдруг ей показалось что прямо перед глазами мелькнуло яркое пронзительное воспоминание сейчас она четко знала где видела тот самый ключ фотографию которого ей принесла девушка из следственного комитета накордевшись ксения выскочила из душу побежала на кухню где вчера оставила телефон но спускаясь по лестнице застыла на одной из ступенек внизу возле входной двери стояла юля и несколько ярких чемоданов привет меня катя впустила сказала что пойдет поищет тебя тихо проговорила нежданное гостье какими судьбами сухо спросила хозяйка дома впервые видешая июлю с того момента как в семье ксении начались чудовищные проблемы жить негде два дня провела в отеле не решаясь тебе позвонить потом подумала дай ка свалюсь как снег на голову а там что будет то будет мне сейчас не до тебя продолжив спускаться быстро проговорила ксения и остановившись возле юли продолжила занимай любую свободную комнату у меня здесь уже нечто вроде пристанющеее для заблудших душ ксения поискала глазами свой телефон быстро набрала номер и проговорила регина простите не помню ваше отчество нам нужно встретиться я о кое что вспомнила Нет, не у меня дома, я подъеду куда-нибудь в город Юля ей правда два дня сидела в гостинице и никак не могла решиться позвонить ксении. Они не виделись с тех самых пор, когда приходили к Юлю в палату больницы. Конечно, и Катя и ксения поначалу пытались звонить, но абсолютно жесткий график съемок Волившая с ног усталость, постоянная работы на камеру для блога в социальные сети вообще не оставляли времени на дополнительное общение. Понемногу Кксения и Катя отошли из жизни восходящей звезды кино и эстрады, бухгалтер корпорации, которой Юля принадлежала целиком, занялся ее счетами, помощь Катерины теперь совсем не требовалась, и образовавшаяся трещины в отношениях в одно мгновение превратилась в пропасть. Поэтому Юля несколько дней раздумывала, прежде чем просто приехать в дом своей родственницы с чемоданами. Но равнодушие хозяйки дома было ещё хуже, чем если бы она потребовала, чтобы Юля убиралась, после того, как фактически бросила всех в очень непростой период жизни. Юля стояла на пороге среди ярких чемоданов, а вокруг неё струился круговорот жизни, се не уходила с кем-то навстречу катя собирала детей чтобы отвести их в кружки а незнакомая ей престарелаой статная дама все время бросала на нее озадачные взгляды милочка наконец промолвила ольга петровна у нас тут знаете ли не вокзал вы, вы прошли в комнату ожидания что ли и там дальше соображали сколько влезет я не знаю куда мне идти тихо проговорила юля «Ну, вам же предложили любую комнату». Ольга Безобиняков подхватила два чемодана и потащила за собой по лестнице наверх. «Любую из свободных, это, конечно, громко сказано, потому что остались чулан до мансарда, но я бы на вашем месте предпочла мансарду. Всё-таки там светло, и открывается прелестный вид на копошащихся вокруг дачников. Прелестный, потому что, например, из чулана видно только кусок старого газона». женщина остановилась возле короткой лесенки утыкающиеся в небольшую дверь словно приколоченную к стене вход конечно не очень удобный и холодновато там но что-нибудь придумаем чтобы обоютить ваш новый дом спасибо обронила юлия и поднявшись потянула на себя ручку двери распакойтесь сидите на кухню пить кофе распорядилась ольга петровна и напивая веселенький мотив неспешно удалилась по своим делам Юля подергала ручку, но в разбухши от старости и сырости дверь поддалась не сразу. И только когда девушка приложила немного усилий, створка со скрипом просила и открылся вид на старую необжитую мансарду, куда падал свет из небольшого оконца, а неудобный скос крыши забирал половину жилого пространства. Это была последняя комната в доме, которую не успел коснуться ремонт. потому что Ксения с Владом думали разобрать стену и сделать здесь уютную лоджию, но до дела так и не дошло, и с тех пор сюда даже никто не входил. «Превосходно!» — пробормотала Юля. Конечно, она могла вернуться в гостиницу, прожить там около месяца, а на это наличных средств точно бы хватило и решить, что делать дальше. Но сейчас она хотела только одного — чтобы рядом было как можно меньше незнакомых людей и не нужно было думать. Втащив по скрипящим ступеням багаж, Юля смахнула со стоявшего стула пыль, тяжело опустилась на него и долго непрерывно смотрела в окно. Клейдоскоп событий, произошедших с ней за последнее время был настолько живописен, что кто-то наверное бы позавидовал такой бурной погоде в житейском море. Миочка! а что вы сидите как на именинах юля испуганно вздрогнула когда в мерный строй мыслей врезался высокий голос ольги петровны я что то задумалась простите девушка покачала головой навалилась знаете ли в последнее время все душевно бытовые проблемы прекрасно лечат генеральная уборка так что быстро переодевайтесь и будем наводить в вашем новом царстве красоту я собрала по дому все что нужно весело сказала ольга петровна я вернусь через несколько минут и начнем уже ближе к вечеру юли казалось что ольга стала ей чуть ли не родным человеком они вдвоем довольно быстро привели в порядок крохотное жилище с помощью степлера и одеял утеплили одну из стен где сквозь рассохшиеся планки проникал сквозняк Повесили весёленькие занавески, прикрыв тем самым облупившуюся краску на рамах, и последним штрихом стал уютный настольный торшир, вскрывший в тени всё неприглядное и высветив нарядное покрывало на кровати и кусок мягкого пледа, что постелили вместо ковра. «Ну что же», — резюмировала Ольга, — «жить можно». «Ольга Петровна, вы просто волшебница», — Юля опустилась на кровать и пожала плечами. Здесь и правда стало так хорошо. Чуть позже можно небольшой косметический ремонт сделать, и будет прекрасно. — А вы родственница Кати? — подтаскивая к себе чемодан, проговорила девушка. — Нет. У меня своя несколько сложная история, и теперь так получилось, что живу здесь. Но изначально, да, я с Катей приехала, так сказать, в нагрузку, — расхохоталась пожилая дама. — Тю-ю! у сколько времени ужаснулась она скоро дети вернутся а у нас не крошки готовой еды юля скоренько разбирайте чемоданы и айда мне помогать готовить умеете с прищуром покосилась на нее ольга конечно девушка почувствовала как внутри нее разливается уютное домашнее тепло и что впервые за долгое время ей становится спокойно Оставалось только выровнять отношения с Ксенией, и можно будет прикорнуть в этой тихой бухте возле домашнего очага. Когда Юля спустилась, она увидела, что дети с Катей уже вернулись. Зоя с Колей носились кругами под окрики Ольги, хватали с тарелок разложенные бутерброды, Екатерина вынимала из коляски Кирюшу, а только что вошедшая Ксения выкладывала продукты на стол. «Коля, ну хватит носиться», — раздосадованно сказала Катя. «Лучше притащите манеж для Кирыча, а то пол ещё не мыли, он весь изгваздается. Да и холодно». «Давайте я принесу», — вырвалась друг у Юли, дошедшая до середины лестницы. «Он в комнате Ксюши», — помешивая жаркое, кипящее в большой сковороде, сказала Ольга. «Не нужно, я сама». Ксения отложила сумку в сторону и, кинув пальто на вешалку, стала быстро подниматься. Поравнявшись с Юлей, Она на секунду задержалась, но потом словно передумав что-либо говорить, пошла дальше. Прости меня, — вдруг громко сказала Юля. За что? ксения остановилась и через плечо посмотрела на девушку. « За предательство, я просто бросила вас. Юля не хотелось сейчас как-то оправдываться тем, что у нее тоже все было нелегко. То, что ей рассказала Ольга Петровна, пока они наводили порядок в мансарде, легло тяжелым камнем поверх всех проблем Юли. По сравнению с тем, что пережила Ксения, собственные тревоги казались пустым звуком. «Хорошо, что ты это понимаешь», — после некоторого молчания уронила Ксения. «Пошли, поможешь мне донести манеж». Ужин прошел весело под веселый стррек от детского смеха в сопровождении от купорренной бутылки красного вина и бесконечно веселые жизненные истории от Ольги. июля показалось, что наконец-то она в безопасности. Девушка встала из-за стола, подошла к окну, прислонилась лбом к холодному стеклу и, вглядываясь во тьму закрывающую пространство, вздохнула: «десь можно будет спокойно отсидеться и понять, что делать дальше. а за забором, как раз на пригорке, откуда был виден дом, стояла машина. внутри нее сидел человек, который уже долгое время вглядывался в новое жилище июли. но он методично обыскивал взглядом все подходы, уже рассмотрел замок на калитке, отметил, что нет собака камер видеонаблюдения и вскоре собрав достаточной информации, включил зажигание и уехал. вечеречер наполненный примирительными разговорами, легким хмелем и сытным ужином, совсем разморил катю, и она, попросив ольгу уложить детей, пошла спать. Зав предстоял тяжелый день сдачи отчетности в налоговую, и в этот день нужно было встать с ясной головой. Катя зашла в свою крохотную комнату раньше служившую кабинетом отца ксении. улыбнулась увидев на кровати хрусткое свежее белье заботливо оставленное ольгой петровной и выключив свет подошла к окну после всего что с ней приключилось катя была невероятно уютно в этом доме здесь казалось можно было укрыться ото всех невзгод не переживать за детей и просто жить сейчас был как раз тот благостный момент когда вроде все вокруг пришло в гармоичный покой и наполнилось безмятежностью вздохнув катя уже хотела задернуть штору на окне как вдруг густую ночную темноту прострелили две яркие вспышки на секунду замерли на месте и стали уползать подальше от их дома женщина задержалась пытаясь рассмотреть кто в такую пору может ездить по обычно безлюдному поселку но потом по успокоилась когда автомобиль развернулся и красные сигналы фар пропали из вида, скрывшись в густой лесополосе по которой пролегала подъездная грунтовка заблудился наверное пробормотала женщина надо куда-нибудь написать чтобы хоть какие-то фонари поставили сонно проворчала она Дремоа легким крылом коснулась усталых век, Катя провалилась в приятное марево сна, меняющего радостные картинки, где она смеялась и была любима, хотя навы Екатерина не давала даже шанса мыслям о личной жизни. После последнего странного виража судьбы, подбросившего ей очередной ребус, который женщина не смогла разгадать, она решила, что амурных дел с нее хватит. Слишком тяжело было разочаровываться и потом собирать по кусочкам разобранное сердце. приятное видение подернулись дымкой печали катя заворочалась нехотя открыла глаза и увидела что поставленный на беззвучный режим телефона истошно сигналит экраном алло выдохнула катя садясь на кровати доброя ночь петрр андреевич что случилось кати крупно повезло ровно через две недели как они переехали к ксении она случайно наткнулась на объявление, где требовался главный бухгалтер график работы был довольно удобной и зарплата приличная. катю взяли сразу после первого собеседования особо не придирались начальство всегда шло навстречу если нужно было уехать домой а на новый год даже обещали оплатить детям путевки в лагерь катерина вы с ума сошли строгим тоном проговорил начальник вы забыли целую кипу документов подписать. Завтра секретарша с утра должна в отчётные органы вести всё на проверку, а у нас нет подписи главного бухгалтера». «Как же так?» — Катин мозг напряжённо метался, пытаясь понять, какую часть она прохлопала. «Давайте я сейчас приеду. Пока вы из своей глухомани добираетесь, уже утро будет. А мне тоже домой нужно», — проворчал Пётр. «Ладно, Катя, дайте мне доступ к вашей электронной подписи, я всё сам сделаю». мужчина вздохнулкатя вы очень ценный сотрудник но пожалуйста на будущее повнимательней я и так засиделся с оформлением нового проекта у меня тоже между прочим ребенок полночи вчера кашлял да и сейчас няня звонила что температура поднялась у него так что давайте быстрее я все сделаю и побегу простите меня п петрр андреевич сейчас все пришлю быстро скинув пароли доступа и катя расстроенно вздохнула повозила ногами по холодному полу и найдя тапки поплелась по темным коридорам на кухню остановившись наверху лестницы женщина вдруг до боли в пальцах вцепилась в перила и стала напряженно вглядываться в мечущиеся на светлом кафельном полу кухни тени ей показалось что она отчетливо видит среди обычного рисунка ветвей фигуру человека катя сделала несколько шагов вниз откуда бы незваный гость ее точно не заметил а вот она могла бы рассмотреть если за окнами их правда кто то прячется но небо за ночь очистилась от туч диск луны ярко светился и стало понятно что катя просто показалась каждый день последнего года у насти складывался в одну и ту же картинку будней она устроилась на работу в магазин и теперь почти каждый день от звонка до звонка крутилась между полок с продуктами приемом товара нехитрой отчетностью и боролась с желанием хозяина сельского гипермаркета сблизиться с бойкой и красивой продавщицей вардан почему помидоры опять мяыее поставив руки в боки громко спросила настя стоя на пороге кабинета начальника я не буду ими торговать настя ну что ты крика мне уши с самого утра забиваешь растопырив короткие пальцы густо унизанные золотыми кольцами спросил мужчина это дядя мой прислал он человек пожилой я не могу отказать хорошо тогда давай со скидкой продавать настя ты меня по миру хочешь пустить а где я потом приданное возьму когда буду на тебе жениться старая песня о главном выдохнула настя короче ты меня услышал не поменяешь ценник помидоры будешь есть сам круто развернувшись настя вышла критично оглядела подготовленной к открытию зал и повернув ключ в зерном замке открыла магазин вялая цепочка утренних посетителей с самого утра наполняла небольшое помещение крепким перегарам а когда поломничество к похмельному источнику заканчивалось настя приходилось в минуту десять проветривать помещение чтобы у благородных бабулек не создавалось впечатления, что продавщица регулярно прикладывается к полке со спиртным продрогнув девушка закрыла двери накинула легкую кофту и услышав шаги обернулась к покупателю в одну секунду картинка перед глазами разлетелась на тысячи кусков воздух стал горячим мерное гудение жизни перестало существовать. настя просто стояла и смотрела перед собой. потому что по другую сторону при лавка стоял еремей мужчина шевелил губами а настя даже не могла расслышать что он говорит потому что совсем не ожидала его здесь увидеть что глухо сказала она просто силой удерживая себя на месте чтобы не броситься ему на шею хлеба дайте пожалуйста тихо повторил мужчина хлеба нахмурилась настя милая ну что ты человек му рыжишь хлеба хлеба на дорогой вмешался в их разговор вардан проходивший мимо это она не всегда такая задумчивая просто замуж зову вот думает зачем ей такое счастье досталось настя словно во сне видела как ереемей разворачивается и уходит и как незаметно машет ей от самой двери и растворяется в толпе вышедшей из подъехавшего автобуса девшке казалось что когда ереемей наконец то придет за ней ожидание закончится но она ошибалась теперь ждать встречи с ним стало еще труднее регина после встречи с ксией долго сидела на месте гоняла в голове услышанное от посетительницы и думала как бы так аккуратно все это преподнести начальству, но чтобы ее не уволили или еще лучше не отправили в больницу где врачуют душевные заболевания решив что полученную информацию нужно как минимум структурировать регина потянула затекшие от долгого сидения в кресле тела поискала глазами банку с кофе но нашла лишь пустое место на ее обычном месте а потом пустой сосуд сиротливо лежащий в мусорке. Странно, как так получается вот пить кофе ума хватает а купить нет злобно рыкнула она глянув на аккуратное рабочее место коллеги отсутствующего на месте пойду побираться по соседям открывв дверь в соседний кабинет регина помахала рукой оперу уполномоченному хмуро держащему возле уха телефон и кивающему в такт словам собеседника понял отбой молодой человек нажал кнопку от боя вздохнул и возрился на регину привет что тебе радушно встречаете мне сейчас несколько минут рассказывал начальство как и в каких конкретно позах я буду прогибаться перед светлыми очами еще более высоких начальников если у меня не будет подвижек в деле молодой человек нервно швырнул папку из которой выехала несколько фотографий понятно Но у меня более простая просьба кофе есть там возьми блин у тебя коля целый зять нашего непосредственного вы чего кофе купить не можете можем точнее не так я покупаю он пьет и я не всегда успеваю заметить как в это жерло улетает банка за банкой регина отсыпала немного ароматно пахнущего порошка и и проходя мимо стола опера подняла упавшее фото девушка твоя лицо знакомое нахмурилась она какая девушка моя зло отрезал молодой человек я свою так долго не искал как к эту год блин регина мне год из за нее нервы портят регина еще раз внимательно посмотрела на фотографию узнала в ней настю с которой столкнулась в доме у ксении. Потом удобно устроилась в кресле напротив и проговорила. «Чё сидишь? Сынок, беги за кофе в магазин. И сладенько не забудь. Я медовик люблю», — нараспев сказала она. «Реджи, ты обурела?» — побагровев сказал молодой человек. «Нет». Регина покачала головой и показала фотографию Насти. «Просто я знаю, где её найти».